Поднятие уровня в одиночку. Том 5. Глава 1. Завершение рейдов. Теперь Пахичин знала обо всём. Подземелье высшего уровня было ужасно. Попадая в него, ты становишься беспомощной и испытываешь ничего, кроме страха. Теперь стало понятно, какие испытания ждут охотников, когда они спускаются в подземелье. Стыдно это признавать, но она действительно ничего не могла сделать из-за страха, который сковывал её. И основания для страха были серьёзные. Её окружали вещи, которые стоило бояться. Мы лишь храбримся, когда говорим, что не боимся. То, что произошло в Красных Вратах, несомненно, многому ее научила. Но это не значило, что охотники откажутся от внимания и положения, которое дает ранг Б. Высокий доход, многочисленные преимущества и социальная осведомленность. Если бы не опасности и риск, которые встречаются в работе охотника, эта работа была бы близка к идеальной. И, конечно, это логично и закономерно. Чем больше вы рискуете своей жизнью, тем больше вы за это получаете. Единственное, что настораживает, это риск. Но Пак Хи Чин нашла способ, как можно выполнять такую работу, уменьшить риск. Все очень просто. Главное, чтобы я могла выходить в рейды вместе с командиром Сон Джин Ву. Пока не находились в Красных Вратах, Пакхичин никак не могла перестать завидовать Хансон И, и причина для этого была только одна. Это было из-за обещания, которое Сунжин Ву дал Хансон И, и в первый день, когда они только зашли в подземелье. Я привел тебя в это подземелье, поэтому я несу за тебя ответственность. Не отходи от меня, я тебя защищу. Обратился он к И. Другими словами, он сказал, нет никаких оснований брать на себя ответственность за безопасность других членов команды, кроме Хан Сон И. Получается, все остальные были как приятный бонус, и Пахичин была в числе этих других. Именно после тех его слов Пахи поняла, что ни за что не выпустит этих двух человек из своего поля зрения. Так и прошли те шесть дней. И в конце их рейда сун джинву действительно расчистил подземелье уничтожил босса, защитил их всех и благополучно отправил Хансун И обратно в реальный мир, а следом и домой. Он полностью сдержал обещание, которое дал ей. Посмотрев на все это со стороны, Пахичин пришла к важному выводу. Если довериться этому человеку и вместе с ним отправляться в рейды, то можно избежать многих опасностей в подземельях. Когда она думала об этом, ее накрывало все больше и большее волнение. Сердце билось, как сумасшедшее. Но девушка смогла хладнокровно ценить ситуацию, ведь славилась умом и смекалкой. Похидчин знала, что обладает выдающимися способностями. Кроме того, она ответственно относилась к выполнению поставленной задачи. Теперь Пак Хи Чин решила ходить следующие рейды вместе с Он Жен Ву. Ее позиция была проста и условия тоже. «Моим единственным условием является добавление меня к рейдам, в которых будет участвовать командир». Пэ Кюн Хо и Ан Сан Мин переговаривались в стороне от нее, обсуждая сложившуюся ситуацию. Через некоторое время они договорились. «Хорошо, мы согласны», – произнес Пэк Хюн Хо взволнованным голосом и рассмеялся. «В таком случае, Пэк Хи Чин и начальник Ан, желаю вам хорошо поработать и добиться успеха в достижении нашей общей цели. Спасибо, будет исполнено». Вот теперь и начинается самое трудное. Разведчикам придется очень нелегко. И все потому, что Сун Джин Ву был человеком, который уверен в своих способностях и ценит себя очень высоко. И после того, как он прошел красный ворота его уверенность выросла многократно. После анализа полученного опыта он мог двигаться дальше, возможностей было много. В таком случае, скорее всего, следует встретиться с ним еще раз и обо всем разузнать. Пахи Чин сама не заметила, как улыбнулась при этом про себя. В это время Пэ Кюн который беспокоился о чем-то, произнес, обращаясь к начальнику. «Начальник Ан, что? Я хотел бы узнать, как мне можно связаться с Он Джин Ву? Президент, насчет этого!» Ансан Мин понял, что президент догадался, что он расскажет ему не все, что он утаил информацию о Джин Ву. Хо повернул голову и посмотрел на начальника. Тот тоже в ответ посмотрел на босса. Понимаете, есть люди, которые, имея некоторые нестандартные способности, желают их скрыть от окружающего мира. В нашем мире полно людей, которым не нравится привлекать к себе повышенное внимание, поэтому... И чтобы такой человек показал свои способности людям, должна случиться какая-то совсем уж неотложная ситуация, при которой не будет другого выхода. Или у такого человека должна присутствовать железная уверенность в том, что когда он откроется миру, все будет в порядке? Понятно, если ты не будешь переступать черту, то и сун джинву тоже не будет держать на тебя обиды и продолжит общение. Ансан Мин кивнул в знак согласия. Он никогда ни при каких обстоятельствах не собирался кому-нибудь рассказывать о Сонжинву и его талантах. Для всех остальных Сонжинву – это просто Сонжинву. Какие бы события ни происходили, он все еще продолжал оставаться неизвестной личностью, как для гильдии Белый Тигр, так и для ассоциаций. Я это все, конечно, понимаю, но все же. Ансан Мин боялся, что президент, который не знает так хорошо характера охотника Сон Джан Ву, может поспешить с его привлечением и все испортить. Нужно было что-то предпринимать. Я не думаю, что будет хорошо, если сам президент гильдии свяжется с ним напрямую. Сказал он вслух. Пэ Кюн Хо также заметил, что Ансан Мина что-то беспокоит. А нет, я пока не собираюсь с ним связываться по поводу привлечения в гильдию. Да, а тогда по какому поводу? Это из-за тех слов, что вчера сказал Сон Жен Ву. Пэ Кюн Хо сразу вспомнил о том, что рассказал о Пахе Чин. Сон Жен Ву сейчас был благодетелем для гильдии Белый Тигр. Благодаря ему Белый Тигр смог получить обратно целых трех членов гильдии. Кроме того, если бы его не было тогда, то Красные Врата бы просто исчезли, а репутация гильдии Белый Тигр бы упала настолько, что они не смогли бы зарабатывать деньги. Возможно, они смогли бы доказать, что эта ассоциация допустила ошибку, и все произошло по ее вине. Но насколько бы упал имидж гильдии, если бы внешнему миру стал известен тот факт, что гильдия Белый Тигр потеряла всех своих новых участников при прохождении обучения во Врата, не факт, что было бы доказано, что это Красные Врата. Даже просто представить такую ситуацию было подобно кошмару, однако такого события достаточно для того, чтобы имидж, заработанный с таким трудом, был потерян навсегда. Поэтому нужно попытаться понять человека, который в одиночку совершил такое дело, и поблагодарить его за все. Теперь, оглядываясь назад, Пэ понимал, почему Джин Ву чувствовал себя так плохо и устало после рейда. В тот момент он действовал так, потому что не знал ничего. А теперь, когда ему известно обо всем, что произошло, было кое-что, что он просто обязан был сделать, как воспитанный человек. «Я хотел бы выразить свою признательность господину Сон Джин Ву в качестве представителя гильдии Белый Тигр. Также должен принести извинения за свое вчерашнее поведение. Это было недопустимо», – произнес он. А, так вот, что он имел в виду. Теперь и Ансан Мин понял, что имел в виду президент. Действительно, если это так, и президент Пэк Юн Хо лишь собирается выразить свою благодарность, при этом абсолютно не беспокоя Сон джинву по поводу найма в гильдию, тогда в этом не было ничего страшного. Ансан Мин тоже ощущал признательность к Джин Ву и также хотел бы выразить ему свою благодарность лично. Да, я вас понял. Ансан Мин достал свой телефон, в контактной книге он сразу же нашел номер Сон джинву Ну, так какой у него номер? Пэ Кюнхо тоже достал свой телефон и открыл контакты, чтобы сохранить новый номер. «Записывайте номер». В этот момент Ансан Мин, который уже готов был произнести номер, почувствовал что-то неладное. Он повернулся посмотреть, что вызвало у него эти ощущения. «Извините, а что вы делаете, охотник по хичин?» А, да, извините, пойманная с поличным, Пахичи ловко улыбнулась и спрятала свой телефон, в котором на готове уже было открыто окно контактов, куда она собиралась записать номер Джинву. Лучшая в республике Кореи гильдия охотников. Очень интересная информация дошла до ушей самого президента гильдии hunters являющегося еще и действующим охотником С-ранга Чхе Чо Ина. Это ты уверен в этом? Хотя стали бы его отвлекать от важных дел и ломиться в президентскую комнату, если бы информация была недостоверной. Заместитель начальника отдела кадров Чом Мюн Ки лишь кивнул в ответ. Да, это достоверная информация. Мы получили ее из ассоциации сегодня. У таких крупных гильдий, как охотники, были свои собственные разведывательные источники, которые находились в ассоциации. По большей части это не имеет большого значения и не является чем-то прямо-таки нечестным. Но когда в ассоциации появляются охотники, подающие большие надежды, они могли узнавать об этом первыми и, соответственно, первыми с ними связываться. Однако сегодня офицер разведки доложил ему уже больно странную историю. Испытав некоторое беспокойство, Чо Мюн Ки подошел к кабинету президента. В этом еще и замешана гильдия Белый Тигр, которая совсем недавно была одним из наших подразделений. Поэтому, когда он увидел название «Белый тигр», то решил сообщить об этом руководству. Как и предсказывал Чо Мюн Ки, Ин тут же проявил свою заинтересованность. Два охотника Ц ранга спокойно покинули Красные врата, где при этом погибли охотники Б ранга и даже один охотник А ранга. При этом они не просто вышли, а подземелье было зачищено. Это же невозможно! Хорошо, что среди выживших еще числился один охотник ранга Прочитав внимательно рапорт, составленный офицером, президент покачал головой. Конечно, среди них был еще один человек, который им и помог. Думаю, просто он, скорее всего, не отмечен на этой бумажке. Чхе Чжон Ин был убежден в своей правоте. Долгий опыт в различных рейдах говорил ему об этом. Чжо Мюн Ки ответил на его слова. Я думаю, что ассоциация с подозрением отнесется ко всему этому. Кстати, кстати... Белый тигр отмалчивается по поводу этой ситуации, поэтому не так просто замели конфликт с ассоциацией. Я не хочу быть голословным, но не стоит отрицать того, что вина ассоциации в этой ситуации большая. Хм, Чхе Ин положил свой подбород на сложенные перед ним руки. У него была такая привычка, когда ему нужно было о чем-то серьезно подумать. Позиция ассоциации вполне себе понятна, но почему Белый Тигр так спокойно отнесся ко всему этому? Вывод был только один. Белому Тигру помог кто-то со стороны. Этот кто-то не хочет раскрывать свои личности, и они его покрывают, поэтому и молчат. Я тоже так думаю. Двое людей молча согласились друг с другом. В голове Чхе Чо Ина одна за другой стали проноситься мысли. Где-то существует охотник высокого ранга, безымянный помощник. Именно он спас низкоуровневых охотников из подземелья высокой сложности, тогда как остальные высокоранговые охотники погибли в нем. Ему было необходимо как можно скорее узнать личность этого охотника. Это могло принести большую выгоду в дальнейшем. Кто это? Новичок, который только прошел пробуждение просто не раскрыл это? Или преступник, который не может раскрыть свою личность? В любом случае, это хорошо. Если это какой-то неизвестный новичок, то не просто обязаны заставить его присоединиться к охотникам. А если это преступник, то с помощью него не смогут испортить репутацию гильдии «Белый тигр». Глаза Чхе Чон Инна заблестели от азарта. Мне срочно нужно знать, кто там присутствовал. У вас есть какой-то хороший план? «Чтобы поймать скрывающегося енота, не нужно ждать у норки. Вы должны взять и поджечь всю пещеру и выкурить его из нее». Чо Мюнки расширил глаза. «Получается, вы собираетесь поджечь гильдию Белый Тигр?» «Я что, похож на сумасшедшего?» «Ты представляешь, что может произойти, если поджечь целую компанию?» «А, извините. Я так подумал, потому что знаю, каким сильным охотником вы являетесь и с какой легкостью вы можете использовать магию». «Не зря же дано прозвище «Оружие Чхве Чон». «Если Чхве Чон всерьез использует свое мастерство и умение, он вполне может взрывом разнести целое здание на мелкие кусочки». Промолчав некоторое время, Чхве Чон Ин произнес, «Я имел в виду не это. Речь идет о создании масштабной шумихи». «А, вот какой огонь вы имели в виду!» Глаза Чхве Чо Инна загорелись, а рот искривился в злобной усмешке. «Я думаю, нам стоит поговорить с прессой». «А, вот оно что!» Глаза Чомюнки также заблестели. «Ошибка, допущена Ассоциация Охотников, катастрофа, постигшая одну из крупнейших гильдий, тайна скрытая за всем этим. Разве это не те самые медиа-игры, которые вам больше всего нравятся?» Ему в ответ лишь кивнули. Неожиданно Чхве Чон Ин громко рассмеялся. Как только гильдия «Белый тигр» попадет в разгар этой шумихи и вони, созданные средствами массовой информации, им не выстоять. В конце концов, они просто устанут сопротивляться и сдадутся, раскрыв личные своего помощника. Вот так способ президент. Чо Мюнке тоже засмеялся, когда и до него дошло. Это прекрасный шанс для охотников оставаться в тени, но при этом преследовать «Белого тигра» и в конце концов его сожрать. При этом они будут действовать чужими руками. Чхве Чо Ин скривил свои губы в злобную смешки и со смешком произнес. Свяжитесь с журналистами немедленно. Информация. Вы вошли в подземелье. Как только Джин Ву вошел в подземелье, он тут же сделал глубокий вдох. Хм. После того, как он проторчал в ловушке, запертый в подземелье высшего уровня в течение нескольких дней, воздух подземелья пещерного типа оказался ему свежим. Вскоре рядом с ним показался Ю Джин Хо. Интересно, какие же нам попадутся монстры в этом подземелье? Кто знает. Присутствие каких-то существ ощущалось очень близко. Однако никого не было видно, как он не всматривался. Джин Ву сделал один шаг вперед. В этот самый момент пол подземелья начал ощутимо сотрясаться. Внезапно перед ним появились монстры. Они имели человеческую форму, однако были сделаны полностью из камня. Когда они двигались, слышался стук каменных подошв. В этот момент Ю Джин Хо, который напрягся, пытаясь понять, что эта разновидность монстров произнес. «Хион, это же каменный человек!» Джинву кивнул в знак согласия. Эти монстры были известны как монстры с самой твердой кожей. Среди всех чудес, что можно было встретить в подземелях нежного уровня, они были самыми крепкими. Здравый смысл подсказывал, что против каменного человека необходимо использовать магию. Сражаться лучше на расстоянии, не подходя близко. «Подожди-ка секундочку!» Джинву взял цилиндрический пластиковый пакет и, отдав его Юджин Хо, спокойно направился к монстрам. «Чего?» джинх который подумал что внутри находится оружие заволновался когда джинву вручил ему эту штуку но ничего страшного не произошло стоп это что не оружие в это время стоящий перед каменными людьми джинву вызвал из- инвентаря кинжал баруки и убийцу рыцари вж внезапно голова ближайшего каменного человека отвалилась и скатилась вниз джин Ву улыбнулся глядя на танту Барука. удобно в использовании да это был уже обновленный джинву джинву неожиданно засмеялся и мгновенно исчез в В тот же момент, буквально секунду спустя, когда джинву показался позади каменных людей, более 10 из них тут же повалились замертво. Мне стало намного легче двигаться после того, как я прошел тот рейд в Красных Вратах, хотя само собой это было естественно. Все-таки он повысил уровень аж до 60 -го. Когда джинву начал сражаться с эльфами и ледяными медведями, то был на 51-м уровне, но благодаря победе над ними проскочил аж на 9 уровней. Сейчас его теперешней силой монстры ранга казались молодому человеку обычными гоблинами. которых он ранее встречал в предыдущих подземельях е -ранга. «Мне даже не нужно вынимать свое главное оружие. Ему было достаточно своего тела, чтобы избавиться от всех проблем. Может попробовать немного ускорить охоту? Пришло время использовать солдат. Нужны только противники». В этот момент, как по заказу, на другом конце пещеры появилась и начала приближаться еще одна толпа каменных монстров. призвать Как только были отданы инструкции к появлению, теневые солдаты, которых Джинву ранее поместил в свою тень, начали медленно выходить из нее и строиться позади Джинву. И затем раздался крик. «О, господи!» Джинву, чьи глаза от неожиданности чуть на лоб не вылезли, оглянулся. «А, да, там же этот паренек!» Когда Джинву начал сражаться, он совсем забыл о том, что подземелье вместе с тем находился еще Ю Джинхо. «Х... х... х... хён Йоджин Хоу ставился на него испуганными глазами и показал пальцем на теневых солдат, которые появились прямо рядом с ним, окружив его со всех сторон. «Это... это еще что за хрень, вы знаете?» «Если я начну объяснять, это затянется надолго. Во-первых, знай, это просто мой навык». «На... вы хотите сказать, что вот эти вот странные фигуры — это все ваш навык?» Джин Ву лишь кивнул в знак согласия. Челюсть Ю отвалилась и отказалась вернуться на свое обычное место. Джон Хо входил вместе со своим Хёном уже в одиннадцатом по счету подземелье. Парень думал, что его уже больше нечем было удивлять, и что он повидал уже все, но Джон явно ошибался. Как и ожидалось, Хён снова превзошел все его ожидания. Глык. Глядя на теневых солдат, облаченных в черные доспехи, которые стояли отбрасывать черные тени, излучая мрачную кровавую атмосферу, Ю Джин Хо с трудом проглотил ком, вставший у него в горле. Джон снова обратил все свое внимание на цели. Каменные монстры, которые казались такими медлительными, наконец прибыли на место сражения. Джен Ву указал на них и тихо произнес «Давайте». Будто только из ждавшего приказа теневые солдаты тут же бросились вперед. Как только 40 солдат двинулись одновременно, полпещеры буквально затряся под их ногами. Численность солдат увеличилась с ростом уровня, и их физические параметры также становились лучше. В отличие от Айрона и волшебников, у которых рос уровень и магическая сила. Такими темпами они скоро будут напоминать танковый взвод. Джинву смотрел на картину перед собой. Это было здорово. Солдаты сметали все на своем пути. Каменные люди летели во все стороны, и их останки также. При этом они сохранили в будто аккуратно расставленные чьей-то рукой. Джинву не успевал и глазом моргнуть, как появлялись новые трупы. Вскоре все закончилось. Вокруг него лишь валялись обломки каменных людей, которые напоминали грязное раскрошенное печенье. Одно подземелье Церанга было зачищено в одно мгновение. Хо! Джен Ву был впечатлен. Разве только этого недостаточно, чтобы закончить все оставшиеся рейды? Оставшиеся восемь рейдов, похоже, не займут слишком много времени. Как только битва закончилась, теневые солдаты раскидали камни в разные стороны. Они встали перед Джен Ву и склонили перед ним колени. Позади всех был Айрон и Икрит. Поняв, что их место впереди, они встали перед всем строем, как командиры. Как только солдаты перестали двигаться, Ю Джин Хо, который все это время стоял в стороне и боялся пошевелиться, подошел к джинву Ву. Хион, вот на это! Джин Хо вернул Джин Ву упаковку в форме цилиндра, которую джинву Ву отдал ему ранее на хранение. джинву достал из пластикового пакета термос и вставил в него соломинку. Хион, что это такое? Овощной сок. а а Попробую как-нибудь его попить. Очень вкусно». у неторопливо выпил содержимое термоса и спросил у Джин Хо. «Джин Хо сколько у нас еще врать сегодня?» Ю Джин Хо, который в этот момент пытался осторожно прикоснуться к кончику волоса одного из теневых солдат, вздрогнул, застигнутый врасплох. Он отдернул свою руку и повернулся к джинву Ву. «Еще четыре штуки, Хён!» Значит, если сегодня он зачистит запланированные четыре подземелья, останется всего пять подземелья. Не было никаких причин откладывать это на долгий срок. Тогда как насчет того, чтобы закончить со всем этим завтра? Ничего страшного, если придется немного дальше поездить. Вы говорите, закончить все завтра? Внезапно Южин Ху оглянулся и посмотрел на картинку позади себя. Глядя на все эти останки каменных монстров, что валялись то тут, то там, он что-то решил про себя и молча кивнул. Если он будет продолжать на такой скорости и дальше? Я понял вас «Хён. Хорошо. Однако…» Поколебавшись немного, Юджин Хо все-таки произнес то, что далось ему с таким трудом. «Разве не должен теперь отдать вам мраморный камень мастера? С чего это вдруг? Мне кажется, что я потерял свое место и не имею права его занимать». Джин Ву лишь разразился смехом в ответ на его слова. «Ну что, за страны паренек попался?» На следующий день джинву вместе с Юджин Хо зачистили последний оставшийся из обещанных 19 рейдов.